7 убить безухова Джой пришлось долго разъяснять белолобову принцип вакцинации когда наконец летун понял идею людей он решительно кивнул и сказал что сам первым испытает этот метод белолобы старался сохранить невозмутимый вид однако плоский нос его покрылся крупными капельками пота когда везёл эстриём ножа которым он предварительно вскрыл норыф на теле зверька наносил несколько неглубоких царапин на внутреннюю поверхность его крыла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 На четвертый день воспаления и зуд исчезли, а пораженные участки кожи покрылись сухими корочками, которые через день отпали, оставив после себя небольшие участки, не покрытые волосяным покровом кожи. Ликующий белолобый полетел докладывать о победе над болезнью. Вернувшись через полтора часа, он принес с собой длинную и прочную веревочную лестницу, конец которой самолично закрепил на краю платформы. Людям была дарована свобода.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 Тем более, что и охрана вела себя на редкость корректно, стараясь по возможности не обозначать своего присутствия, а тем из тех, у кого с людьми сложились приятельские отношения, похоже, даже льстила возможность появляться повсюду в компании, которую всегда встречали приветливые с улыбками. Киванов же, напротив, возмущался подобным отношением к своей персоне. «Ну надо же, мы, можно сказать, спасли им жизнь, а за нами по-прежнему следят шпионы. Что за вопиющая несправедливость?»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 Хотя существовала опасность, что при значительных отличиях лицевых скелетов людей и летунов некоторые из упражнений гостей могли быть неверно истолкованы. Все как будто прошло, по большой степени гладко. Если по незнанию или неумению гости совершали какие-то ошибки, то хозяева предпочитали их не замечать. После того, как основная трапеза была закончена, и на столах осталось только посуда для чаепития и блюда с засахаренными фруктами, старый бескрылый летун перешёл к официальной части, ради которой, собственно, и была устроена эта встреча. В произнесённой речи, перевод которой как всегда осуществлял Джой, он говорил о том, что теперь, когда страшная болезнь, стаявшая под угрозу дальнейшее существование всего рода летунов, побеждена,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 Мы с огромным уважением относимся к вашему гордому и мужественному народу, ответил за всех Киск. За то время, что мы находимся среди вас, мы успели, как я надеюсь, обзавестись друзьями. Мы искренне признательны вам за столь лестное предложение и готовы принять его с радостью и благодарностью. Киск старательно и осторожно подбирал слова, хотя и догадывался, что в переводе Джой речь его, конечно же, будет звучать совершенно по-иному. И всё же на лютунов она произвела впечатление. Выслушав Джои, все они одобрительно закивали, оскалив зубы в радостных улыбках. Белолобы принялся трясти кийко за плечо, стрекоча с такой страшной скоростью, что даже Джои не мог уловить смысл его слов. Люди, не зная, закончены ли на этом все формальности и как им теперь в новом положении следует себя вести, в ответ тоже улыбались и энергично трясли головами. Старик отпил из чашки глоток, успев подостыть цветочного настоя, и приподняв раскрытую ладонь, дал понять, что собирается говорить.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 «Скажите, свободно, по своей ли воле вы хотите разделить все радости и невзгоды жизни вместе с летунами клана?» На этом месте Джойс запнулся, не сумев подобрать слова для перевода названия клана. «По своей», — ответил Киск. Старик посмотрел на других, требуя, чтобы каждый сам ответил на вопрос. «Совершали вы прежде какие-либо преступления против крылатых людей?» — задал он следующий вопрос. «Нет», — уверенно ответил Киск. Возможно, вы замышляли подобные преступления или знали о замыслах других, но сохранили их в тайне? Нет. Примите назад своё оружие, сказал старик. Людям вручили поившиеся откуда-то гравимёта и сумку с запасными блоками питания к ним. Берг быстро пробежал пальцами по всем узлам, оказавшемуся у него в руках гравимёта, желая убедиться, что оружие в полном порядке. "Ну вот и всё", улыбнулся старик. Остался сущий пустяк. Теперь, когда вы стали полноправными членами клана, вы должны доказать новым родичам свою преданность, храбрость и умение побеждать врагов. В течение двухдневного срока каждый из вас должен принести голову убитого им безухого. Только произнеся эти слова, Джои сам понял страшный смысл переведённой им фразы и в полном недоумении и растерянности уставился на Кийска широко раскрытыми глазами. Кийск сделал Дравору незаметный жест, приказывая успокоиться и держать себя в руках. Дэй уверен, что всё правильно понял и перевёл, спросил он на всякий случай. Джой молча кивнул, Киск повернулся к старому литуну. Нет, этого мы сделать не можем, твёрдо произнёс он. Услышав ответ, старик так же, как и перед этим Киск, спросил Джоя, не напутал ли он что-то с переводом. После того, как Джой снова повторил те же самые слова, старик откинулся всем телом назад, упершись руками в пол позади себя. Такая поза у Литунов, как было известно Джою, выражала крайнее смятение. Все остальные присутствовавшие летуны разом загмонили. На сейх сморщились не то от нет недумения, не то от презрения. По-моему, открытие нам прижизненного памятника переносится на неопределённый срок, едва слышно произнёс Киванов. Старик выпрямился, взмахнув рукой, приказал всем умолкнуть. Кажется, между нами возникло недопонимание, сказал он, обращаясь к людям. Вы отказываетесь убивать безухих? Да, с прежней решительностью ответил ему Киск. Вы боитесь или сомневаетесь в своих силах? Если у вас мало боевого опыта, то выполнить ваш долг вам помогут наши лучшие воины. Нам приходилось убивать, сказал Киск. Но делали мы это только спасая свою жизнь. Ни я, и никто другой из моих друзей никогда не станет убивать человека только ради того, чтобы кому-то что-то доказать. Старый летун развёл руками, как будто в растерянности.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 старый безкрылый летун встал. Давай тем самым понять, что больше разговаривать не о чем.